Глава 25. Синяки сошли с кожи, ссадины залечились, кости срослись. Не без помощи магии, конечно, но ее было самую чуть. Ровно столько, чтобы просто ускорить действия в два-три раза, чтобы избавить от боли. Но она была не в состоянии избавить от чувства вины и неуверенности в своих действиях. Мне не хватало наставника, подруги, матери, старшей сестры, человека, который бы мог погладить по голове и сказать, что я поступаю верно. Или же наоборот – дать подзатыльник и уверить, что я творю полную ерунду». Подходило время обеда. Рэймонд попросил слуг накрыть его в личной библиотеке, а это значило, что спустя почти две недели нам придется поговорить и обсудить все произошедшее. Все это время лорд Риордан почти не появлялся в поместье. Он мотался по столице, выполнял приказы новой настоятельницы храма Мельхомы и приходил только к ночи, уставшие и готовый рухнуть прямо на пороге. «Не скажу, что им не было легко в эти дни», Да, я не была нагружена делами и заботами, и тем хуже, ведь мысли то и дело выходили на новый виток, создавали новые надуманные проблемы, сводили с ума. Я представляла, что было бы, сделая я что-то по-другому. Соверши я иной шаг, скажи другое слово. И все время замирала на мысли, которая билась в голове набатом, отравляла кровь. Это все из-за меня. Толкнув дверь библиотеки и подхватив подол светло-голубого платья, я перешагнула через порожек. Между двух высоких длинных книжных шкафов стоял овальный столик на трех ножках. Скатерть темно-зеленого цвета свешивалась с его краев, а на ней стояло несколько больших блюд, накрытых клошами. Реймонд расположился в одном из глубоких кресел, которые пододвинули к столу, и крутил в руках пустой прозрачный бокал. Казалось, что наполненность сосуда колдуна совершенно не смущает. Завидев меня, мужчина встал, улыбнулся, привычно поцеловал руку и помог опуститься в кресло. «Прекрасно выглядишь». Он проговорил это настолько безжизненным голосом, что выдавал себя с головой. Лорд Триардан был погружен в свои мысли. «Рада, что у тебя появилось время?» Проговорила я, снимая клош с ближайшего блюда и наслаждаясь запахом запеченной рыбы. «Как обстоят дела? Поделишься?» «Да, конечно». Ремонд провел рукой по лицу. Показался таким беспомощным, уставшим. Но я осталась холодна, не подала виду, что это задело меня. потому что пока не станет понятно, как обстоят дела в мире по-настоящему, никаких решений принимать будет нельзя. А как же хотелось? Богиня, как же хотелось запустить пальцы в его волосы, уткнуться носом в шею, почувствовать руки на своей талии. Я сошла с ума. Я совершенно точно рехнулась. Как мало оказалось нужно, чтобы понять себя, всего лишь увидеть любимого человека за несколько минут до возможной смерти, встретиться с ним взглядом. «С чего бы начать?» – задумчиво протянул Реймонд, возвращая меня в реальность. За это время так многое изменилось в мире, что мне даже сложно найти начало. Его смех показался мне глухим, безжизненным, а я во второй раз задавила жалость, которая так рвалась наружу. «Начну с того, что ты знаешь». Улыбнулся он привычно, хитро. Короля не стало. Адес Ганвар III погиб во время нападения Виверна на столицу. Именно так это будет звучать в истории. Спас людей, собравшихся на концерт бродячих музыкантов, некто имевший звание королевского охотника. Имя фигурировать в истории не будет. На этом я смог настоять. Трон заняла безутешная вдова мать будущего короля Мавалия Ганвард. Лорд Риордан прервался, отправил в рот кусочек рыбы. Королева согласилась сотрудничать со жрицами Мельхомы и наделила их самой большой властью. Во главе этого органа управления встала матушка Фалия. За такой короткий промежуток времени она смогла собрать оставшихся вольных чародеек под своим командованием и организовать их. Хочу заметить, что еще ни одна из настоятельниц не сотрудничала с правительством настолько успешно. Обычно жрицы Мельхомы стояли в стороне от государственных решений и вмешивались в них только в самых крайних случаях. А что с орденом Великой Магии Лужи Лордов? Я сжала вилку в руках, понимая, что пока рассказ не закончится, мне и кусок в горло не полезет. Ордена больше не существует. Рэймонд улыбнулся еще шире. Его распустили. В планах создания так называемого «Союза Чародеев». Но это все пока под большим вопросом. Теперь всем, что будет касаться браков, детей, смешивания магии и прочего, будут заниматься жрицы Мельхомы. Это изначально была их задача. И сколько шансов... что не будет больше таких, как я. Скинув подбородок, я бросила этот вопрос как перчатку, где гарантия, что вольные чародейки не затеют новую войну, более кровавую и убыточную. Теперь в их руках слишком много власти. Именно потому им и не за что будет бороться, кивнул Реймонд. Склоки между жрицами решены, проблемы с орденом тоже. А королева полностью поддерживает решение новой матушки и спрашивает у той совета, когда он необходим. «Мы медленно создаем новое государство из тех руин, что ты умудрилась создать, моя бунтарка». Я тихо фыркнула на это, полагая, что во по всей этой истории играю исключительно негативную роль. «А ложе лордов?» – продолжил мужчина, нанизывая на зубья вилки дольку лимона. «Она существует пока только по документам». Королева отказалась временно от советников, сославшись на то, что в такое неспокойное время сложно выбрать поистине верных людей. Потому если и будет избрана новая десятка, то не раньше, чем через полгода. Недовольства, конечно, еще вспыхивают. Не так просто изменить порядок, который существовал не одну тысячу лет. Не так просто поменять взгляды на жизнь и магию у людей. Но начало положено. А это уже немало. Значит, все хорошо? Все уладилось, и все идет так, как должно идти? Уточнила я, не веря в ту радужность, которую он написал. Никого не волнует, что... Я не успела договорить, что именно должно волновать королеву, жрец Мельхома, простых людей. Лорд Риордан меня перебил. Все, что было в прошлом, останется в нем. Румия, пойми, нам невыгодно сейчас разбираться в причинах и искать виноватых. Если мы хотим построить новое государство с новыми устоями и правилами, то должны оставить прошлое в прошлом. Умом я понимала, что колдун прав. Но с другой стороны, столько смертей было зря. «Столько попыток, сколько же крови испила земля!» «Лорд Вильгирский?» Я спросила без уточнений, сжала пальцами вилку. Трагически погиб во время происшествия на главной площади королевства. А Сайтхенский Был убит при невыясненных обстоятельствах в королевском дворце. Следов убийцы найти не удалось. «Реймонд!» Я ахнула, прижимая ладони к рту. «Как этот удар вынес его отец?» Мужчина вздохнул, наконец, плеснул себе вина и, сделав три больших глотка, проговорил. «Убит горем. Я был у него. Постараюсь изо всех сил сделать так, чтобы он смог жить с этой тротой». Покачав головой, он допил остатки и с громким стуком, который не заглушила даже скатерть, поставил бокал на стол. Понимая, что эта тема очень болезненна для супруга, спросила о третьем человеке, судьба которого меня беспокоила. «Иленел Гелодан?» А вот после этого вопроса мужчина довольно улыбнулся, стрельнул в меня хитрым взглядом и загадочно протянул. «Все выполнено согласно плану». «В каком смысле?» «Твоя тетушка вчера отправлена на юг страны в лучшую лечебницу». Реймонд усмехнулся. «Но учитывая то, что там все целительницы вольные чародейки, то гумани было бы ее убить». «Хватит смертей», — я отозвалась слишком резко. Лорд Риордан нахмурился, но ничего на это не сказал, пожал плечами и принялся за еду. А я пока не отвлекала его, обдумывала услышанное, пыталась осознать произошедшее. Но мои мысли то и дело увиливали в другую сторону, акцентировались на чем-то неважном. Например, на том, что под глазами королевского охотника залегли слишком глубокие тени, и ему не помешало бы отоспаться. Или я рассматривала татуировку на левом предплечье, потому как, пренебрегая всеми правилами приличия, мой супруг, как простолюдин, закатал рукава рубашки. А я смотрела на эти узоры и пыталась их расшифровать. «Раз все так кардинально поменялось, то как поступишь ты?» Мой вопрос напугал меня даже больше, чем я могла подумать. «Ведь если больше нет короля, то больше нет работы для тебя?» «Ошибаешься». Реймонд вытер губы тканевой салфеткой и сложил ее четверо. Это было одним из первых условий, с которым я пошел на сотрудничество с королевой. Место королевского охотника остается за мной. Заказы тоже будут поступать с определенной частотой. Переживать об этом не стоит. Я могу задать один личный вопрос? Встретившись взглядом с колдуном, уточнила я Иван вонзила вилку в мягкое белое филе. Все что угодно для моей супруги. Наигранно взмахнул руками лорд Риардан. Откуда у тебя такая сила? Повисла пауза, только за окном библиотеки шумел ветер, потрескивали от тяжести деревянные шкафы, и слышался стук двух сердец. «Ты призвал двух виверн на помощь. Это ведь не та магия, которая доступна простым людям. Что это было? Что спасло нам жизнь?» «Когда-то давно я потерял очень дорогого для меня человека. Колдун начал запнулся». А я поймала себя на том, что хочу немедленно увидеть портрет женщины, которая настолько прочно засела в его сердце. Это что, ревность? Богиня. Но до чего же я низко пала? Тогда я отправился в военную академию. Продолжал Реймонд. Думал, что мое сердце сможет зачерстветь, перестанет чувствовать боль. Через полгода ускоренного обучения с курсантов сформировали отряды и отправили на задание. Я входил в группу, которая должна была накормить все остальные. Простая охота. выяснил мужчина. «Но мы тогда нарвались на гнездо черных виверн. Это была несказанная удача. На двух яйцах сидела самка, шипела на нас, но не смела сдвинуться с места. Два моих товарища пали от ее ледяного пламени мгновенно». Лорд Риордан усмехнулся, отодвинул от себя опустевшую тарелку, снял клош третий, на который лежал порезанный на кусочки пирог. Подцепив один из треугольников вилкой, И отправив его в рот, мой супруг продолжил. Но она была ослаблена. Не смогла бы отбиться ото всех. Тогда я впервые услышал их слова. В своей голове. Она умоляла меня спасти ее детеныша и обещала отплатить за это. И я помог. С тех пор я начал слышать мысли существ, которых все считают монстрами. Не знаю, как это произошло. Я перечитал много книг, задавал вопросы древним мудрецам, но никто не объяснил мне, как так вышло и что это может быть за магия. «А те виверны?» «Да». Реймонд кивнул. «Это именно та пара, чьих детенышей я спас. Даже больше скажу. Один из их потомства живет у меня». «Агата?» «Да». Колдун рассмеялся. «Я когда проведывал виверн через несколько лет после нашего знакомства, натолкнулся в лесу на мелюзгу, которая пыталась меня покусать». Связать ее труда не составила когда вернул мамке, та со вздохом попросила забрать ее детеныша на перевоспитание. В общем, так у меня появилась Агата. Значит, Сайд был прав. Я тихо хмыкнула, утыкаясь в бокал с соком. Ты не простой человек. Простой не сможет в одиночку поймать дракона. В каком-то смысле да. Реймонд согласно кивнул. Простой человек не сможет выследить или приманить зверя, не существует такой магии. Но все остальное я делал и делаю сам. Для выставки все звери были отобраны исключительно по их согласию. Потом я отпущу их на волю. Колдон хохотнул. Им тоже было интересно посмотреть на людей. Последнее заверение повергло меня в шок. Вот так и становятся известны самые необычные тайны за непринужденные беседой во время обеда. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Увы, это факт. В дверь библиотеки постучали, порог перешагнул, Геннард согнулся в поклоне и низким голосом проговорил. «Прибыла гостья, по вашему приказу, мой лорд, проводить ее сюда или на назначить другое место для приема». «Сюда». Лицо лорда Риордана посерело, заострилось, а мое сердце сжалось от дурного предчувствия. А через несколько минут дворецкий вернулся в компании новой настоятельницы храма Мильхомы. Матушка Фалия заметно похудела за эти напряженные дни, но спину держала ровно, а цепкий взгляд переводила с Реймонда на меня и обратно. «Приветствую!» Ее улыбка вышла такой же уставшей, как и у моего супруга. «Рада видеть тебя снова, Румия. Как твои дела?» «Благодарю за заботу. Все прекрасно о Вольная чародейка хмыкнула, огладила на боках темно-коричневый корсет и посмотрела в глаза лорду Риордану. Я прибыла сюда по твоей просьбе. Ты готов принять решение?» Мужчина почему-то посмотрел на меня, грустно усмехнулся и кивнул. От этого движения у меня внутри что-то оборвалось, словно лорд Риордан только что подписал мне смертный приговор, добровольно отдал в руки хищникам. Но вопрос о том, что происходит, так и не сорвался с моих губ, потому что опять заговорила матушка Фаля. «Перемены в мире уже начались, потому многое стало возможно, например...» То, что такого органа власти, как Орден Великой Магии, больше не существует, позволяет разрушать браки, созданные магией жрец Мельхома. Твой супруг сказал мне, Руми, что ты мечтала об этом больше всего на свете. Он же и попросил исполнить твою мечту. Вольный чародейка пожал плечами. «А как я могу отказать человеку, который сделал меня практически правителем огромного государства?» Я молчала, сверлила взглядом Реймонда. Но тот словно не замечал этого. И так обидно сделалось от этого, так больно. Слезы жгучим комом подступили к горлу, жали его спазмом. Вот так просто, да? Молча взвалишь на меня это решение? После всего, что каждый из нас сказал и сделал, ты вот так просто... В голове с новой силой активировались мысли о том, что я несу только беды и проблемы, что из-за меня началось все то, что с трудом удалось угомонить, привести в порядок. И безучастный вид Реймонда Риордана только подстегивал меня, делал больнее. Хорошо. Хорошо, я услышала тебя, поняла, спасибо на этом. Ты прав, пора заканчивать эту игру. Мы оба заигрались, и это ужасно. Да, я мечтала об этом. Слова оцарапали горло, голова закружилась. Чтобы не потерять самообладание, я вцепилась пальцами в столешницу. Я тоже хочу разрушить этот ненастоящий брак. Слова звенели, повисали в воздухе немыми, напоминаниями того, что друг напротив друга за одним столом, сейчас сидели два идиота. Но отступать уже было поздно. Я задела его гордость. Он мою. Все честно, все правильно. Хорошо. Матушка Фалия замерла на мгновение, а потом протянула каждому из нас ладонь. Ваши руки, пожалуйста. Рэймонд пошевелился первым, позволил чародейке обхватить себя за левое запястье. А я поймала его взгляд. Его ледяной, пронзающий, пришпиливающий к месту взгляд. В долгу не осталось. Это ты так решил. Получи же. Почувствуй. Обида разлилась огнем по венам. Кровь прилила к лицу. Желание разрушить поместье Риордан до основания вспыхнуло с новой силой. После всего произошедшего, после всего ты... Я протянула руку матушке Фалии, не до конца понимая, что сейчас делаю, что мы сейчас делаем и главное для чего. Ледяные женские пальцы обхватили мое запястье. В этот раз жрица не объединяла наши руки. Наоборот, отдалила друг от друга на приличное расстояние, закрыла глаза, что-то прошептала. За мгновение до острой вспышки боли, которая затопила собой все, я поймала взгляд Реймонда. И в нем, клянусь, были вызов и интерес. Все то, что цепляло меня за живое во время нашей совместной жизни в нашем поместье. Когда боль отступила... Вернуло мне зрение и ощущение пространства, колдунья рожала пальцы, отступила. Левая рука побаливала, но на это чувство можно было не обращать внимания, потому что всю меня занимала другая эмоция, которая рвалась наружу и желала объединиться с чарами. «Благодарю за оказанную услугу, матушка Фале», — улыбнулась я. «Рада, что в новом мире теперь возможны подобные ритуалы». Женщина кивнула нервно, провела ладонями по корсету. «Да». Леди Геладан права. Мягко отозвался королевский охотник. Мы благодарны тебе за выполнение нашего общего желания. Это стало последней каплей. С грохотом отодвинув кресло, я встала и, не сказав ни слова, вылетела из личной библиотеки лорда Риордана.